Глава 10 Потери оказались довольно чувствительной, несмотря на отменные доспехи. Только убитыми отряд потерял больше четырех сотен человек, раненых оказалось в два раза больше, по сути, его отряд сократился наполовину. Но теперь имелась армия Чеха, больше десяти тысяч человек, четыре тысячи славянских воинов, столько же галиндов, и около двух тысяч ятвягов. Галинды присоединились к походу не только и не столько ради исполнения своих союзнических обязательств, сколько ради добычи, помню о том, какие богатые трофеи они взяли в прошлой войне на стороне славян против восточных прусов Естественно, это стало вскоре известно ятвягам, так что они тоже захотели прибарахлиться за чужой счет. Что дальше делать станем? «Спросил чех. Вожди Галиндов и Етвягов навострели уши, и Рус их не разочаровал. Пойдем за добычей». Поднялся одобрительный гул. «К саксам!» – закончил он фразу. Тут же стало тихо. Рус давно хотел наведаться в это племя, ибо имелось у него из будущего просто иррациональная ненависть к этому народу. И вот появилась отличная возможность воплотить свою мечту в реальность». Потом бы еще ангелов хорошо прессануть. Невольно замечтался он. Но это надо флот строить. А когда это будет? Зачем так далеко? Осторожно спросил один из атаманов. А что, много ли вы прусов возьмете? Сколько их осталось? А вас сколько? Удовольствуетесь парой облезлых шкурок? Да по полмешка зерна на человека со стаканом медовой браги, с куском воска размером с палец. Не слишком ли скромные запросы? Вожди призадумались и вынуждены были признать, что с оставшихся западных пруссов много не возьмешь. Охочих до добра действительно много, и если разделить предполагаемую добычу, то лучше вообще не ходить, рисковать ради нищей доли, оно того не стоит. — А силенок-то у нас хватит на саксов? — спросил лукуф, походный вождь Галиндов. Его сомнения были понятны. Племя большое и воинственное, и несмотря на то, что часть воинов ушла в набег на славянские земли, там еще много крепких бойцов и соберутся, чтобы дать отпор торженцам, они быстро. В общем, можно уйти не с добычей, а с триженными. Так себе перспектива. Тем более, что с прусами все равно придется разбираться по пути к саксам, чтобы они не мешали. Потеряем время, потеряем воинов. Какую-то армию они смогут еще собрать, и при случае ударить в спину не откажутся. Особенно если мы будем одегчены добычей после набега. Да и потери в сражениях с саксами тоже понесем не самые малое. Может получится так, что всю добычу заберут пруссы, да и сами мы в плен угодим, став добычей. Вожди атаманы недовольно загомонили от такой совсем уж несправедливой перспективы. «Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет», — усмехнулся Рус. «О чем ты, князь?» «Привлечем их на свою сторону. У них будет выбор. Или сражаться против нас, и сражаться с нами вместе против саксов. В первом случае они проиграют, и не поимеют ничего, кроме потери сожженных сел и городич с угоном в рабство их сородичей. А во втором случае они смогут разжиться трофеями». Конечно, во втором случае они пойдут в первых рядах и тоже понесут значительные потери, но сами виноваты, не вписались бы за лютичей и не заимели бы проблем. но ну а чтобы не взбрыкнули в самый ответственный момент, возьмем заложников. Идея собравшимся очень понравилась. Мало того, что силы для похода на саксов в этом случае практически удваивались, ибо под принудительную мобилизацию пруссов, попадет практически все боеспособное мужское население, так еще прусы будут умирать за них а понеся потери в войне с саксами ослабнут до такого уровня, что станут неопасны и их уже можно будет поглотить без особых проблем, подумал рус Прусские вожди потеряв самых лучших воинов в неудавшемся набеге и попытки разбить вторгнувшихся в их земли чужжаков, осознавая, какая участь грозит их племенам в случае дальнейшего сопротивления, ведь армия вторженцев велика, и что при удаче могут получить и детали правильный выбор в пользу второго варианта. В итоге пруссы собрали еще около 10 тысяч человек, и с такой армией рус в начале октября вторгся в земли саксов. Их, конечно же, ждали. Времени у саксов было много, на мобилизацию и поход ушло больше 20 дней, и они собрали армию в 30 тысяч человек. Но вот с доспехами у воинов оказалось совсем плохо, и состояла их армия в основном из пехоты. Лишь пара тысяч человек сидела на конях и без стремян. Кавалерия противника расположилась за собственной пехотой. Рус же разместил ее классическим образом на флангах, по 2000 всадников. Еще тысяча стояла позади, как резерв. В центре в первых рядах стояла пехота из прусов а их подпирали Галинды и Ятвяги. Рус довёл план боя до командиров. Несложный, так что вопросов ни у кого не возникло. Начался бой. По приказу Руса лучники обрушили дождь стрел на центр пехотного построения противника. Одновременно с этим вперёд ринулась собственная пехота, образуя любимую пруссами свинью. Но сейчас это построение оправдало себя как никогда, ибо острие свиньи ударило в разряженную область вражеского построения, ибо вождь из стрел сделал свое дело, и тем самым удалось рассечь армию противника на две части. Саксы почти поголовно оказались вооружены дротиками, чем-то похожие на римские пилумы, вот только залп из них оказался жиденьким, силу массированного обстрела из луков и особого урона прусом не нанес, а так уж они врубились в массу саксов, как раскаленный нож в масло. Одновременно с этим в бой пошла кавалерия. Только если левый фланг пошел вплотную и после бросков дротиков принялся рубить врага мечами, то правый фланг продолжил обстрелы из луков причем бил не по своему противнику, а забрасывал стрелами фактически взятое в кольцо левую половину пехоты саксов. От второй части пехоты армии саксов лишь оборонялись, принимая удары на щиты. Такая тактика, когда вся армия русса обрушилась лишь на одну половину армии противника, дало свои плоды, и попавшая под пресс пехота начала быстро таять. Кавалерия саксов, постояв некоторое время, словно в раздумьях, не зная, кого атаковать, все же стронулась с места и навалилась на тех, кто вел обстрел их пехоты из луков. Доспехи у всадников имелись, пусть плохенькие, на основе кожи с рогом, даже кольчуги мелькали тут и там, Но отсутствие стремян сказалось на итоге скоротечной схватки самым паршивым для них образом. Сшибали их с коней только так. Быстро осознав, что ловить им в рубке с вражеской конницей нечего, опять же численный перевес кавалерии на стороне противника, подоспел резерв, что произвел таранный копейный удар. И они, потеряв сотни три, пустились на утек. Богатые знатные вообще не любят умирать. Воины из второй части пехоты, увидев, что их свет саксонской нации сделал ноги, а оказавшихся в окружении соплеменников активно добивают, и значит они оказались в меньшинстве. Также приняли правильное решение и, не дожидаясь когда возьмутся за них, бросились во все стороны. Ну а дальше дело техники. Разделив армию на три части по 5000 человек, рус разослал отряды в разные стороны. С наказом принципиально не вступать с аксами ни в какие мирные переговоры. Только штурм, только хардхор. Сжиганием ворот. Благо у пруссов запаслись зажигательными материалами, смолой и жиром. И последующим грабежом. И сжиганием поселений после разграбления.